Уже к концу первого дня разведрейда в полный рост встала проблема дальности. Если Гиена была рассчитана почти на 800 километров хода, то БТР-82 своим ходом дальше 600 километров уехать в принципе не мог. Запас топлива разведчики с собой, конечно, взяли, но Вяземский решил приберечь его на крайний случай. Впрочем, эта проблема была ожидаемой и продуманной заранее. О размерах империи было уже более-менее известно. Это же не какой-нибудь уезд размером с Московскую область или даже Приморский край. Новый Рим занимал едва ли не треть громадного, явно не намного меньше Евразии материка. Вся современная боевая техника сильно зависит от дорог и снабжения топливом. И если с магистралями в империи все было очень даже неплохо, то вот систему снабжения топливом нужно было создавать с нуля. При этом еще и строго следя, чтобы местные не растащили его на собственные нужды, в кристальную честность и отсутствие прихватизаторских замашек у иномерян не верил никто. Насколько узнал Сергей, насчет всего этого договорились с Афиной, которая дала право прохода по территории Восточного предела и пообещала посодействовать в охране топливных станций. О полноценных заправках речь, конечно, не шла. Но хотя бы просто расставить цистерны с топливом по округе нужно было однозначно. Все это ему в общих чертах обрисовал Кравченко во время очередного сеанса связи. «Ближайший к вам пункт заправки — Вилда. То ли мелкий городишко, то ли большая деревня. Наших там еще нет, имперцев тоже, статус селения неясный. Вам в любом случае надо ждать прибытия цистерны, Так что если это условно недружественный населенный пункт, то захватывайте. Понял вас, командир. Отозвался Вяземский. Когда прибудет цистерна? Часа через четыре, ориентировочно. Все, давай, до связи. До связи. Знаю я эту вилду. Там во всех трактирах Элли разбавляют совершенно бесчеловечным образом. Немедленно наябенничала Эрин, внимательно слушавшая каждый сеанс переговоров. Что еще можешь сказать об этой вилде? поинтересовался Сергей. Вино они тоже сильно разбавляют. После некоторого раздумья на полном серьезе ответил апостол. «С выпивкой у нас самих порядок». «Правда?» — оживила жрица. «А у вас хороший Эль? Я люблю покушать, повеселиться, и хороший Эль тоже люблю». «Эрин, ты отвлекаешься», — напомнил Вяземский. «Расскажи лучше о планировке города. Насколько широки улицы, какова высота зданий, гарнизон, население» есть ли укрепление а сразу поскучнела девушка ты об этом ну а жителей сотен шесть душ может наберется планировка стандартная имперская улица улица улица проспект проспект проспект инсулы не выше двух этажей ширины улицы хватит чтобы две телеги разъехались имперский стандарт же есть и типовые укрепления форт посредине еще магистрат несколько домов поменьше где можно держать оборону «А, ну и арсенал». «Арсенал?» — насторожился разведчик. «На случай всеобщей мобилизации». «Старый, но не бесполезный». «Ясно», — протянул Сергей. «В таком случае приступим». Сказано — сделано. Личный состав проверил оружие и снаряжение, северяне надели броню. В отличие от экипировки землян, даже для дюжих местных парней все время носить доспехи было затруднительно. Подошли к городу на расстояние в пару километров, отправили дрон на разведку. Воевать высокотехнологично уже входило в привычку. Нет нужды лезть и краситься самому или переть на врага в лоб, если без всяких проблем можно разведать местность с воздуха, составить примерный план действий и уже только затем что-то предпринимать. В принципе, все было, как и описала Эрин. Мелкий городок, два форта, прямые и вполне широкие улицы. «Если ты еще не заметила, то на мне узоров нет», заметил майор, не отрываясь от управления квадрокоптером и не сводя взгляда с экрана ноутбука. «И даже цветы не растут, поэтому можешь так не глазеть». Апостол сидела рядом и смотрела на разведчика влюбленным взглядом. «Дай порулить этой жужжащей штукой, а?» вдохновенно произнесла Эрин. «Не даст», — ухмыльнулся стоящий за пулеметом Эриксон. «Не даст», — огорчила жрица. «У нас же всего два дрона. А два — это плохое число. Если дронов два, то один всегда можно сломать, а второй потерять». «А это обязательно?» — уточнила апостол. «Это закон джунглей, жизни и подлости». «Мне не нравится, что на улицах пусто», — произнес Вяземский. «Слишком пусто. Все движение только во дворах фортов». Эрин взглянула на экран ноутбука, задумчиво накрутила на палец прядь волос. «А ведь верно! В полях вокруг города не видно крестьян, торговая площадь пуста, и я вижу следы битвы. Нужно быть настороже». «Вряд ли мы так много выясним. Выдвигаемся». Решил Сергей. Первой в город вошла гиена, из люков которой, кроме Эриксона за пулеметом, торчали еще и Сергей, Эрин и Шари. Четыре пары глаз снаружи всегда заметят больше и оперативнее — чем те же самые четыре пары глаз внутри бронемашины. Следом двигался БТР-82, настороженно крутя тонким хоботком автоматической пушки из стороны в сторону, в полной готовности размазать какого-нибудь противника или раскатать чей-нибудь дом по бревнышку. Город явно пережил либо налет, либо еще какой беспорядок. Брошенные посреди дорог телеги со скарбом, выбитые окна и двери, следы пожаров. Я чую кровь принюхалась апостол, размеренно постукивая острием разобранного копья по борту гиены. На следующем перекрестке она лихо спрыгнула на землю, только платье лязгнуло, и быстрым шагом подошла к обугленным руинам большого двухэтажного барака. «Всем стоп!» — скомандовал вяземский парацы. «Быть наготове!» «Эрин, что там?» «Тела!» — лаконично произнесла апостол, легко сдвигая руками полусгоревший брус. «Без оружия и брони. Пара десятков». «Без оружия и брони. Это либо пленные, либо гражданские». Девушка обошла пепелище, присев около чего-то похожего на рухнувший дверной косяк. Провела двумя пальцами по пеплу, понюхала их, склонила голову на бок. «Масло», — коротко произнесла девушка. «И солома. А дверь подперли снаружи». «Это не был пожар», — понял Сергей. Их сюда загнали и сожгли. Эрин поднялась на ноги, отряхнула край платья, зашагала обратно к гиене и одним прыжком запрыгнула на броню. — Я найду их и выпотрошу, — добродушно пообещала апостол. — А если будет время, то, пожалуй, насажу на вертел и сожгу на костре. Вяземский не услышал в словах жрицы ни бахвальства, ни безумия. Она лишь совершенно буднично сообщала о своих планах по наведению порядка. И нельзя было сказать, что это его как-то беспокоило. Местные вправе бороться с преступностью любыми принятыми способами. Вон тот дом, указала Эрин, настоящее дальше по улице крепкое каменное двухэтажное здание. Смахивает на магистрат. Надо бы проверить. Здание выглядело понесшим ущерб, но крепким и целым. Что важно, Ставни на окнах были крепко закрыты, а массивные окованные железом двери завалены кучей хлама. «Толково изобразили», — заметил Эриксон. «Даже можно подумать, что та куча под дверью реально их блокируют. «Внутри есть живые», — сообщила Эрин, спрыгивая с гиены и подходя к магистрату. Грохнула пару раз кулаком по дверям, отчего чуть ли не все здание заходило ходуном. «Я двенадцатый апостол богини Эмрис Эрин Меркурий», «Открывайте, или я вышибу дверь!» Одна из ставень на окне рядом с дверью слегка приоткрылась, но почти сразу же захлопнулась, едва апостол на нее взглянула. «Еще раз наставишь на меня арбалет, и его новая тетива будет из твоих жил», — весело произнесла жрица. «Открывайте уже, я уже замерзла тут стоять!» Спорное утверждение, учитывая, что дневная температура за все время пребывания российских войск на Светлояре не падала ниже градусов 18. Однако слова Эрин определенно возымели действия, потому как внутри здания послышались чьи-то голоса, шум, а затем дверь осторожно приоткрылась внутрь. В проеме показалась чья-то обветренная рожа в простом шлеме с наносником и с мечом в руке. В «Ваше святейшество!» — охнул мужик. — Да, это я, — подтвердила апостол. — Нет, на колени можешь не падать, у меня от этого несварение желудка. Лучше скажи, что произошло в городе. — Так дружина графа Лугаса тут сначала прошла и город пограбила, а после еще какие-то нездешние наемники заявились, ну и засели в форте и арсенале старом. — Что за наемники, сколько, есть ли маги? — деловито осведомилась Эрин. — Так... «Наверное, Центурия будет, не меньше, и колдун при них вроде был, да, горцы, если порожим смотреть». «А где все жители?» «Да к кого побили, кого к арсеналу увели. Его ж еще при деде нынешнего государя бетоном залили, а эти долбится думают, что мы там золото спрятали. А откили на золото. У нас только золото отрадесь не водилось, чтобы цельный арсенал им забить». Апостол неожиданно дернул головой, будто что-то услышав, Без лишних церемоний оттерла мужика в сторону и нырнула внутрь. Шари за мной!» На всякий случай скомандовал Сергей, тоже покидая БТР и выдвигаясь следом. Краснорожий обитатель магистрата попытался воспрепятствовать проникновению, если уж не Эрин, то хотя бы разведчика сфере, но, встретившись с холодным взглядом майора, решил не связываться и с ним. Сергей вошел внутрь, Шарри держалось грамотно, чуть позади и справа, во всем стараясь копировать действия Вяземского. В холле магистрата обнаружилось десятка-два человек, в основном женщины и дети, несколько мужчин средних лет и четыре человека с оружием, один в серо-алой форме городской стражи, а остальные в легких кожаных доспехах. Причем старшим был явно не стражник, а невысокий полноватый мужчина с добродушным, но почему-то неприятным лицом. Спустя пару секунд, Майор обнаружил причину того, что Эрин вошла внутрь. В одном из углов холла плакали две девушки в когда-то дорогих и красивых, а сейчас драных и замызганных платьях. «А чего-то они плачут, а?» Невинным тоном, как бы, между прочим, поинтересовалась апостол. «Вы бы их успокоили, что ли? Им же, наверное, страшно, да?» Но Сергей уже видел, что ее доброжелательность стала откровенно фальшивой а левая рука жрицы легла на висящую у пояса металлическую дубинку. «Бабы, ваше святичество!» — улыбнулся толстяк, держа в руках арбалет. «Что с них взять?» «Мужей их них поубивало, вот и развели мокроту». «А вы, собственно, кто такой будете, милейший?» Елейным тоном едва ли не пропела жрица. «Так а охрана купеческая? Патрон-то наш того приставился, когда набег случился?» И стражников в городе не осталось, кроме, вон, Нестора. Вот мы и решили потихоньку порядок поддерживать и людей защищать, пока имперские войска не прибудут. «Защищать?» — с ненавистью произнесла одна из девушек, прекращая плакать. «Да чтоб ты сдох, ублюдок вонючий!» «Молчи, женщина!» — возвысил голос толстяк. «А ты мне рот не затыкай! Что ты мне сделаешь? Опять с дружками к себе потащишь?» Красномордый привратник тут же подскочил и засуетился вокруг Эрин. «Вы ее не слушайте, ваше святейство! Совсем девку умом двину...» Договорить да он не смог. Апостол, все с тем же благожелательным выражением лица, молниеносно ударила мужика в живот, не особо смущаясь кожаными пластинами доспеха, которые она промяла, будто сделанной из бумаги. А когда красномордый согнулся пополам, то схватила его за голову и с отчетливым хрустом сломала шею. Двое из «защитников» тут же вскинули было арбалеты, но получили по три пули в грудь от Вяземского, молниеносно среагировавшего на изменившуюся обстановку, и повалились на пол. Шари дала короткую очередь куда-то наверх, откуда со сдавленным воплем свалился еще один разбойник. Толстяк и стражник моментально бросили оружие и подняли руки вверх, А стражник еще и на всякий случай упал на колени и, на удивление, резво подполз Кэрин, норовя хватить ее за ноги и едва ли не целовать сапоги. «Ваше святейство, помилуйте, смилуйтесь, не губите! Семья, дети малые, темные демоны попутали, единым клянусь!» Апостол сдавленно замычала. «Ну, я же говорила, говорила!» — прохныкла жрица. «У меня от такого начинается несварение желудка! Ой, меня сейчас тошнит!» «Хотя...» «Ладно, продолжай». Губы Эрин скривила злая улыбка. «Давай, ползай активнее, ничтожество. Плачь, умоляй меня, пытайся разжалобить мое черное сердце, чтобы я замолвила за тебя словечко перед моей госпожой». Глумливо захихикала апостол. «Ты мой маленький грешник». Эрин наклонилась, взяла стражника левой рукой за подбородок, а правая ласково погладила его по лбу «Такой молодой! Тебе же всего лет двадцать с небольшим!» С теплотой произнесла жрица, смягчая тон и выражение лица. А затем в том же тоне продолжила. «Какие еще в бездну детки малые в таком возрасте!» Апостол схватила его за лицо, зажимая рот, и вовремя, потому что из-под ее пальцев показался дымок, в воздухе отчетливо запахло паленым мясом и волосами, а стражник начал выть и корчиться от боли. «А красивая у вас тут лепнина?» Мастер делал, сразу видно. Беззаботно заявила жрица, оглядываясь по сторонам. «А похоть — это ничего. Это понятно. Ничего особенного в сущности, я же все понимаю. Будь у меня побольше времени, даже бы навстречу пошла». «О, нет, не в этом смысле, конечно. Я бы просто заставил вас, мои дорогие злодеи, удовлетворить друг друга. Так сказать, и овцы целы, и волкам занятия, но...» Увы, увы. Эрин отпустила глухо воющего стражника, который тут же повалился на пол, сжимая руками лицо. Вытащила из-за спины клинок, крутанула его в руке и без всяких усилий воткнула его в затылок бандита. Так, а теперь ты. Да будь ты проклята, черная су! Начал было толстяк, но громахнувший выстрел и снесшая пол черепа автоматная пуля, помешали ему договорить. У меня разочарованно протянула апостол. Много лишних слов и показухи. Слегка поморщился Сергей, опуская автомат. «Как ты при таком позерстве столько тысяч лет-то прожила? Исключительно их проклятиями, вяземски, исключительно проклятиями!» вздохнула апостол, поворачиваясь к горожанам, которых словно бы загипнотизировало все происходящее. «Жители Вилды!» — звучно произнесла Эрин, в чьем голосе теперь не было ни тени ни фиглярства. Уже сегодня в город войдут имперские войска, которые выметут всю шваль из этого славного города. Любой злодей получит куда менее легкую смерть, чем эта падаль. Ничего не бойтесь, хаос окончен. Даю вам слово Эрин Меркурий, слово двенадцатого апостола богини смерти Эмрис. Форты и располагались рядом друг с другом. Да и, похоже, были между собой изрядно. Не слишком высокие стены, выложенные прямоугольником и окруженные рвом. Четыре круглых массивных башни по углам, центральное укрепление, тяжелые ворота, окованные металлом. Как ни странно, все вполне целое, даже ворота не выбили. Почему? Может, защитники бросили укрепления, а может, враги были уже внутри. Справа — форт. Немного подумав, заявила Эрин. Они вроде одинаковые. С чего ты решила, что это именно форт, а не арсенал? «Стены не такие толстые, а бойниц больше, потому как рассчитан на больший гарнизон», — объяснил апостол. «Уж на что не интересные сведения, а за сотни лет даже их можно выучить, благо имперские нормативы со времен Александра Великого менялись мало». «Ворота форта открыты», — заметил Вяземский. «Небрежность или...» «Скорее взяли штурмом, разграбили и бросили», — сморщило нос Эрин. «Или, что вероятнее...» Взяли не штурмом, а обманом либо подкупом. Но не суть важно. Живых там я все равно не чувствую. В отличие от арсенала. Хотя, конечно, странно. Что именно? Налет на город совершить — это понятно. Но зачем штурмовать арсенал? Там же оружие старое. Лучше уж казармы разграбить, всяко выгоднее выйдет. К тому же зачем сгонять к арсеналу жителей? Что-то тут не сходится. И это мне не нравится. Очень не нравится. Гиену оставили в резерве, ввиду отсутствия какой-либо защиты для стрелка по пояс, торчащего из башни. Вяземский в свое время подумывал совместно с Эриксоном сообразить какую-нибудь бронебудку, но в итоге от этой идеи отказался. С 14,5-мм пулеметом и полной загрузкой бронемашина и так была перетяжелена, а лишняя масса на крыше явно не улучшила бы ситуацию. К тому же, зачем делать из хорошего транспортера плохую штурмовую машину? Особенно если под рукой есть наглухо бронированный БТР-82, который по местным меркам — сущий танк. Главное только колеса беречь, чтобы не спалили. В него все и пересели, оставив гиене лишь Руслана за рулем и не слишком огорчившегося Эриксона за пулеметом. То, что единственная дорога прекрасно простреливалась из фортов, теперь сыграла с засевшими в них инсургентами злую шутку. К воротам укреплений так просто было не подобраться. Но и выбраться из них тоже было непросто. Конечно, там наверняка существовали тайные ходы, но откуда захватчикам знать о тайных ходах-то? «Сейчас я этой падали ультиматум зачитаю, а вы будьте наготове», — заявила Эрин. «Пообещаешь их отпустить?» «Не люблю врать», — сморщила нос апостол. «Поэтому честно пообещаю» что невиновных отпущу, а виновным подарю лёгкую смерть». «Дай-ка угадаю. Виновные там все», — хмыкнул Вяземский. «Конечно», — фыркнула жрица. «У наёмников, и уж тем более у взбунтовавшихся наёмников, всегда есть пара-другая грешков за душой, за которые их можно медленно варить в масле». «И на что ж ты в таком случае рассчитываешь, если выдвигаешь заведомо невыполнимые условия?» «Я зачитываю ультиматум». Они его не примут и, скорее всего, пальнут по мне. Твои люди подстрелят стрелков, а потом мы дадим им время на размышления. Скажем, одну стражу. За это время они наверняка немного подерутся между собой, а кто-то попытается договориться, решив, что сможет обмануть проницательного и самую чуточку великолепного апостола Эрин. Тут-то мы их всех и прикончим. «Думаешь, сработает?» «Поверь, Вяземский», — широко улыбнула жрица. Это всегда срабатывает. «Будем надеяться», — проворчал майор, дважды щелкнув пальцем по микрофону рации. «Эриксон, как слышишь меня?» «Слышу тебя хорошо, командир». «Эрин сейчас лекцию толкнет. Кому не понравится, добавь объяснение с пулемета». Сделаем ему у лучшему и дешев. Апостол по пояс высунулась из люка БТРа, солидно прокашлялась, а затем ее голос неожиданно громко раскатился вокруг. «Милостью доброй богини смерти Эмрис, именем восьмой наследницы престола принцессы Афины и моим словом, словом двенадцатого апостола Эрин, я говорю вам, те, кто засели в этой крепости, дайте свободу гражданам Вилды, которых вы удерживаете, сдайтесь и покайтесь. Те, на ком я не найду греха, будут вольны идти, куда пожелают». Грешники же примут смерть легкую и быструю. В противном случае моя дикая охота захватит и разорит эту твердыню. А всех злодеев я обращу в своих слуг до скончания времен. Сроку вам даю одну стражу. Я сказала. «Кто это там вякает?» Как ни странно, ответ со стен захваченных укреплений последовал почти сразу же. «Вали отсюда, девка! Нам лень за тобой идти!» «А кто это там вякает?» — парировал апостол. «Я не знаю, кто ты, но от тебя несет, как от выгребной ямы. Ты там дерьмом, что ли, обмазался, чтобы страх наводить? А ну зови сюда кого-нибудь из старших, или они там еще не всех свиней в форте отымели!» На площадке превратного укрепления из-за парапета показался с десяток людей в шлемах, вооруженных луками и арбалетами, моментально выпустивших в эрин стрелы и болты. Однако та картина повела рукой, и несколько снарядов застыли в воздухе в паре метров перед ней, будто воткнувшись в невидимую преграду. «У вас времени, пока я вздремну и перекушу парой свежих душ, то есть всего одна стража», — небрежно заявила апостол и громко щелкнула пальцами, отчего висящие в воздухе стрелы и болты моментально вспыхнули. Еще один картинный жест, и горящие стрелы упали на землю. «Потом будет поздно!» «И да, больше не хамите мне, а то я раз...» Состоящий в сотни метров позади гиены раскатисто ударил КПВ, разнеся в щебень весь парапет на привратном укреплении. Вероятнее всего, вместе со всеми горе-стрелками. Эрин благодушно кивнула, нырнула обратно в БТР, порылась в прикрученной жестяной коробке, что заменяла военной машине бардачок. Выудила оттуда початую пачку печенья и коробочку сока. «Души — это хорошо», — изрекла апостол богини смерти. «Но и сок с печеньками тоже вкусно». «Тебе часто говорили, что ты страшная показушница?» — поинтересовался Вяземский. «Да не счесть!» — невозмутимо заявила Эрин. «Сестрица Фарин Янус так чаще всех, а сестрица Юрин Венера и похлеще обзывалась». «Это другие апостолы?» Ага. Ведь если я именую себя двенадцатый то логично предположить, что где-то существует еще одиннадцать. И где же они в таком случае? Мир большой. Эрин улыбнулась, но неожиданно грустно. А время неумолимо. Даже к апостолам. А может быть, особенно к апостолам. Кто-то отправился в иные земли. Знаешь ли, жестоких правителей, злобных башков и всяких разных демонов хватает везде. Хоть в просвещенном Новом Риме, хоть среди равнин закатного материка, хоть и в джунглях Холинага. Так что работы нашим божественным клинкам хватает всегда и везде. Дело нам всегда найдется. Но иногда это все же утомляет. И кто-то отходит от дел, на время или на совсем. Мне хочется думать, что некоторые просто на совсем отошли от дел, раз от них давно нет вестей. А иных уже и вовсе нет. Хамарин Феттида погибла веков пять назад где-то на островах далекого юга, воюя против местного бога и преданных ему дикарей. Карин Хронос искала какой-то проклятый город и пропала где-то в песках Хиспаны. Рин? Они имперцы даже не знали, поэтому не дали никакого прозвища, ведь она умерла еще до того, как появился не то что новый Рим, ночное царство темных феерий. Может, вопрос некрасивый, но... Эрин? Если апостолы настолько могущественны и справедливы, то почему ты, вы все апостолы, не правите этим миром? Извини, конечно, но причинять справедливость на тракте — это мелко и как-то по-детски, если можно творить добро в куда больших масштабах и объемах. Причинять справедливость — неплохо сказано. Улыбнулась жрица, но почти сразу же ее улыбка погасла. А насчет того, чтобы править... Кое-кто из нас думал так же. Некоторые даже действовали, но кончалось это не слишком хорошо. Можно сказать, совсем нехорошо. Апостолы могут принести много хорошего, но и плохого могут принести ничуть не меньше. Одно дело казнить разбойников, с ними все просто. Вот грех, вот кара, а вот и глумление в процессе исполнения наказания, чтобы хоть немного почувствовали себя на месте своих жертв. И совсем другое дело — править и решать за тысячи подданных, судить их, судить, когда нет правых и виноватых, когда правда у каждого своя. Но, конечно, нельзя отрицать того восторга, когда тебе служат десятки и сотни тысяч людей, когда... когда они превозносят и обожают тебя как богиню». Эрин блаженно зажмурилась, но затем открыла глаза, и черты ее лица заострились. «Это опасный путь» очень-очень-очень опасный. Власть развращает. А если поддавшийся искушениям правитель будет жить сотни и сотни лет, ну, думаю, пример темных более чем нагляден. Говоря о власти, ты имеешь в виду... Нет, не себя. Хотя и не буду скрывать, мне приходилось править и маленькими деревнями, и целыми армиями, и даже государствами. Тот еще опыт, скажу тебе... Просто те же имперцы любят порассуждать, что, дескать, они построили первое настоящее государство, начисто игнорируя тот факт, что Темное свое царство построили за пять тысяч лет до Перехода. И если закрыть глаза на то, что люди в этом государстве имели право только подохнуть ради своих хозяев, точно как скот, то у темных вышла не самая отсталая держава. У них была регулярная армия, административный аппарат, они придумали систему счисления — Два вида письменности научились лить бронзу, изобрели астрономию, медицину и магические искусства. Кстати, вот сколько я узнаю об истории этого мира, если хотя бы десятая часть того, что рассказывают о девятом испанском, правда, то это достойно любого эпоса. Пять тысяч римлян бросают вызов огромной империи и побеждают ее. Несмотря ни на что, имперцы и правда достойны восторга, кивнула Эрин. Конечно, стоит помнить, что они сразу же заручились поддержкой гномов, кланов будущих светлых феерий и множества людей, потому как темные надоели всем просто неимоверно. Но всю правящую верхушку в Ном-Уримме в День Гнева перебили именно имперцы, и все полевые сражения выиграл именно железный строй девятого испанского, а не рыхлое ополчение вчерашних землепажцев и рабов. И уж тем более не гномы и не высшие – которые в ту пору совершенно не превосходили темных в развитии. Разреши неприятный вопрос, Эрин. Валяй. Если империя темных была такой людоедской, почему вы позволили существовать ей тысячи лет? Апостол внимательно посмотрела на Вяземского. «Я всегда предлагала зарезать всех жрецов и царей темных на вершинах их же храмов», — медленно ответила черная жрица. «А потом сравнять ном Рим «Этот город на крови, с землей и засыпать там все солью». Но род людской страдал под властью темных, этого отрицать нельзя. Однако при этом он все-таки приумножался, медленно, но верно. И к тому же мы очень долго просто не решались вмешиваться в дела смертных, потому что это могло обернуться еще большей кровью. И у нас ведь были основания опасаться подобного. Темные еще бегали в степях нынешних центральных провинций империи с каменными копьями наперевес, когда обсидиановая империя подмяла под себя половину Африки, а поднебесная страна возводила крепости в горах заката. Но мало кто знает, что до них всех первое государство после окончания Белой Тишины построили не имперцы, не темные и не Огири. Первыми были мы. «Ах, Инсанамор, Инсанамор, Лазаревый город!» Его построила сестрица Рин, но нам в нем всегда были рады, а мы всегда были рады чем-нибудь помочь или чему-нибудь научить тамошних людей. Но кончилось это совсем нехорошо, — припомнил слова апостола Вяземский. «Именно. Понимаешь, не сразу, но спустя сотни лет Рин понравилось быть всемогущей правительницей и живой богиней, Она поверила, что таковой и является. Реки горы прорезают, а мы-то все-таки не горы. Рин изменилась, стала более жестокой и куда менее справедливой. Собственно, думаю, ты и сам видел, что спрятано глубоко-глубоко в апостолах. Эрин не слишком приятно улыбнулась. Я не люблю убийства как таковые, но мне нравится видеть страх всякой падали, и мне нравится дарить им не легкую смерть. И что главное, мне от этого совершенно не стыдно. «Да я тебя и не осуждаю, пожал плечами майор. Просто я, например, стараюсь действовать в первую очередь эффективно, а не эффектно». «О, рациональности людям в зеленом явно не занимать», — рассмеялась девушка. «В этом вы даже главных прагматиков этого мира, лесных фейри, обставляете». Но вот представь, что все м -м, черное, что скрыто в черных жрицах, будет опрещено не на всяких там разбойников и прочих преступников, а на обычных людей. Что бы ты сделал на их месте, Сергей?» «Наверное, взбунтовался, немного подумав, — ответил Вяземский. Даже против прекрасной, жестокой и могущественной богини?» Хитро прищурилась Эрин. «Да хоть против летающего макаронного монстра и диктата «Матрицы», — невозмутимо произнес разведчик. «История нас учит, что, во-первых, она никого и ничему не учит, а во-вторых, что непобедимых не бывает. А загнанные в угол способны на все. Вот. И это особенность мышления всех людей, которые совершенно недооценили те же темные. Даже загнанная в угол крыса может быть опасна, а люди — это ой, как не крысы. В общем, теперь ты понял, почему апостолы больше не рвутся к власти? «Вообще-то, ты вот, например, сейчас как раз опять очень даже идешь во власть». «Вот еще», — возмутила Серин, — «неправда». «Ты — посредник между двумя мощными государствами, ведешь переговоры с принцессой, но при этом остаюсь в стороне», — невозмутимо закончила жрица. «Поверь, Сергей, немало времени и сил было потрачено, чтобы понять, лучше не быть героем, а создавать героев». Простым людям нравятся примеры таких же простых людей, которые добились всего сами. Ну ладно, с маленькой помощью апостолов. Кем был Александр Корнели в 16 лет? Простым копейщиком. Кем он стал через 20 лет? Императором, основавшим династию, что правит Новым Римом уже 4 века? И ему помогли апостолы? Скептически хмыкнул Вяземский. Может, даже ты? Нет, не я. «Сестрица Нарин». Многие считали ее просто жрицей Эмрис, но на самом деле она была ее шестым апостолом. «Хорошо, с этим всем разобрались. Ты помогаешь, находишься в центре событий, но главную роль отводишь другому». «Великодушие!» — важно произнесла Эрин. «Ну и...» «Величие? Чего уж там скрывать?» «Тогда я перейду к пункту номер два. Ты недорассказала, что стало с Рин». Есть вещи, поморщилась апостол, есть вещи, о которых даже мне неприятно вспоминать. Ты вот, например, видел, как восстает целый город. Сотни тысяч жителей, что вчера были мирными горожанами, превращаются, даже не в армию, в стаю, алчущую крови. Солдаты, что клялись в верности, предают или остаются в стороне. Советники бьют в спину. Бежать некуда, спастись невозможно. И что самое гадкое, у людей есть законный повод взбунтоваться, поэтому у них опять же есть своя правда, за которую они готовы умереть, ну и убивать, разумеется. Вот что стало с Рин. Но апостолы сильны, заметил разведчик. Сильнее и опаснее любого, кого я встречал. Я могу выйти против сотни обученных бойцов и убить их всех. Могу подготовиться, нагнать страха и победить тысячное войско. Но стая — не армия. Она не боится, и ее не победить даже апостолу». «Но вы же отомстили?» — спокойно спросил Вяземский. «Я бы отомстил. Если людей в зеленом занесет в Доминион Амаджарат, к северным отрогам туманных гор, попросите местных гномов показать вам небесные врата», — оскалил серин Каменный кедр ворот сгнил, лазурит царки почти осыпался, Барельефные клинописные надписи посекло дождями, ветрами и временем. Но зрелище все равно более чем достойное. И это все, что мы оставили от лазоревого города Инсенамора. Мне казалось, что черные жрицы, несмотря на устрашающее прозвище, родители добра и справедливости, так и есть, подтвердил апостол. Но такими мы были не всегда. «Обычный засов на уровне моих плеч», — небрежно бросила Эрин, поглядывая из-за гиены на ворота форта. «Я перерублю его одним ударом, а потом вышибу ворота. Стремительно ворвусь внутрь, уклонюсь от стрелы болтов, прорвусь копейщиком и... Ай!» Копающийся в ящике с тротилом Вяземский, не глядя, протянул руку и отвесил щелбан, стоящий рядом жрицы. «За что?» — обиженно надулась апостол, хватаясь за макушку. «Увлеклась больно», — ответил Сергей. «Никаких разрубаний ворот, героических заходов в одиночку и ближнего боя. Мы так не воюем». Мр. Эрин прекратила хвататься за голову, ее передернула. «Фу, какой ты скучный! Фу, дрянь, фу, пропасть, фу-фу-фу! И вообще, вот ты сам видел, на что я способна. Могу драться одна против сотни и колдовать. Я быстрее феерия и сильнее титана. Человека могу одной рукой убить». Да даже одним пальцем. А у тебя ни малейшего пиетета к великой мне. Ни малейшего. Щелбан. Это... это же просто шокирует. Я двенадцатый апостол богини тьмы и смерти, ведьма полуночных земель, обрекающая на гибель, кровавая пересмешница, черные крылья страха над головами врагов. Вот скажи, Вяземский, ты что, совсем меня не боишься? «Вот это стандартный ящик с 200-граммовыми шашками тротила», невозмутимо ответил майор, доставая взрывчатку. «Может быть использован как один большой заряд мощностью в 25 килограмм». «Неосторожное обращение с этим ящиком сделает тебя и меня первыми космонавтами на орбите планеты Светлояр. Но нам совершенно нечего опасаться, пока я правильно обращаюсь с ним». «Не очень улавливаю ход твоих мыслей», — подозрительно произнесла Эрин. Сергей вздохнул, достал из кармана разгрузки небольшую плитку шоколада и бросил ее апостолу. Та поймала ее на лету, моментально развернула фольгу и с урчанием вгрызлась в десерт. «Правильное обращение», — хмыкнул Вяземский. «Если ты думаешь, что можешь купить мою лояльность этим вашим шоколадом», — проворчала жрица, облизывая пальцы, — «то тебе нужно больше шоколада». Значительно больше. Как минимум вдвое. «Командир, может, дождемся, пока подойдет цистерна?» Спросил по рации Эриксон. «При них же охрана из наших имперцев. Чего раньше времени нарываться?» «Нарываться лучше толпой. Нарыв на жористее выйдет». «Не вариант», — поморщился Сергей. «Пока приедут, пока разместятся, пока решат вопрос с местными бандитами. К тому же, кто там из наших-то будет? ГСМщики, скорее всего». Фех! Лаконично отреагировал Булат. «А что это за существа?» — полюбопытствовала Эрин. «Они достойны презрения?» «А наша богинить тьмы зрит в корень», — одобрил снайпер. «Достойны презрения, ненависти и насмешек». «Вообще, я апостол смерти», — уточнила девушка. «Еще черная жрица, собирательница душ, вестница зла, тьмы и холода». А ладно, в принципе, я попадаю под имперскую классификацию о богах низших, аватарах, демонах и прочих сверхчеловеческих созданиях. Можно и богиней звать. А с чего такая ненависть ГСМщикам? Поинтересовался Эриксон. Они не ходят на общие построения. Это достаточный повод для ненависти? Для ненависти? Не особо. А вот для безграничной ненависти. Ладно, повеселились и хватит, произнес Вяземский. «Устанавливаем взрывчатку на ворота, подрываем и входим на ПТРе». «Может, просто протараним?» — предложил Булат. «Вот на своей личной бронетехнике и будешь таранить, что захочешь», — возразил Эмиль. «Мне фары сорвет, где я новый буду искать? Срочников же под рукой нет, чтобы в набег по парку отправить». «Эрин, сможешь поставить магический щит, если нас чем попытаются приложить?» «Запросто», — фыркнула апостол. «Значит, ты будешь держать щит, я с пулеметом прикрываю заднюю полусферу, Булат — беглый огонь, Олег — подавляешь из пушки испаренного все, что будет подозрительно шевелиться или выглядеть». шарим бей выборочно, поняла?» «Да», — кивнула Фейри, сменившая свой берет на каску по общему примеру. «Эриксон, Руслан, держите дорогу. Все, что будет бежать в вашу сторону и не будет одето в цифру, валить наглухо». «Северяне, сидите под броней, без команды в бой не вступайте». «Всем все понятно». Тогда начали. Вряд ли засевшие в крепости бандиты были в особом восторге от того, что кто-то не особо дружелюбный что-то делает с воротами форта. Однако и предпринять ничего не рискнули. Разваленные привратные укрепления явно внушили уважение к неизвестным противникам. Так что установка взрывчатки прошла без особых проблем, Хотя Эрин с ворчанием держала на всякий случай магический щит, но явно предпочла бы без особых затей порубить всех врагов. Однако, путешествуя вместе с разведчиками, она в силу каких-то своих мотивов принимала чужие условия игры. Почему? Большой вопрос. Вяземский решил прояснить этот момент, когда они отошли от форта обратно и стали дожидаться окончания срока ультиматума. «Тебе не очень нравится мой план, но ты почему-то не пошла в одиночку штурмовать крепость, хотя и могла», — произнес Сергей. «Конечно, могла», — кивнула Эрин. «Но я не краду чужих побед. Ты захотел взять на копье этот форт, пусть будет так. Я помогу в этом, но присваивать всю славу себе не стану. К тому же таких крепостишек я на своем веку взяла без счета. А вот посмотреть, как будете действовать вы, любопытно». Может, по мне и не видно, но я стараюсь быть в курсе современных веяний военной науки. Знал бы ты, какое впечатление на меня когда-то произвел железный строй легионов. Ммм, красота! Это было 50-й... нет. 62-й год от Перехода, когда я наведалась в центральные земли Пацифиды. Битва на солнечном поле, да. Нестроенные толпы темных феерий и орков, а против них ополчение и четыре легиона — Третьей, четвертой, шестой и седьмой железной. Алая на желтом против клочков тьмы. Будь я высшей феере, написала бы живую картину, чтобы каждый мог это увидеть и почувствовать тот день. Пятнистая шкура на плечах воинов-ягуаров, черные знамена орков, черепа в легионных шлемах на шестах против алой стены скутомов в руках внуков-рабов. «А ты любишь истории», — усмехнулся Вяземский. «Обожаю». С энтузиазмом воскликнул Апостол. Некоторые воспоминания все-таки слишком яркие, чтобы ими не хотелось бы поделиться с другими. Особенно, если о них никто больше и не помн... Ого! Давненько я не видела раскраски плакальщицы. Майор проследил за взглядом Апостола и натолкнулся на вылезшую из БТРа шари, глаза которой перечеркивала широкая черная полоса, а от глаз вниз к челюсти были прочерчены буро-красные полосы типа следов от слез. От кровавых слез, да. купе с камуфляжем, кевларовой каской и автоматом поперек груди смотрелось это не глупо, а скорее грозно. «Я... от участи плакальщицы меня могут отрешить лишь хранительницы правды или ретингемот», немного извиняющимся тоном произнесла Шарри под не слишком одобрительным взглядом Вяземского. «Этнокультурные особенности...» Наконец вздохнул Сергей. Проехали, короче. «Олег, сколько до дедлайна?» «Десять минут!» «Ясно. К машине!» Пока разношерстный отряд загружался в БТР, майор подхватил лежащую на земле подрывную машинку с прикрученными к ней проводами и крутанул ручку, дожидаясь, пока не загорится сигнальная лампочка. «Десятью минутами раньше, десятью минутами позже...» «Вряд ли у них есть часы», — сказал Вяземский и нажал на кнопку подрыва.